Людовик XIII бесплодно напрягал свои силы, вникая в подробности давно минувшие эпохи и напрасно старался отыскать каких-нибудь документов, которые бы объяснили ему сущность заговора и отношение заговорщиков к его собственной особе. Низенько изгорбленный человечек с желтоватым цветом лица и принужденную ханжескою походкой вошел в комнату. Это был государственный секретарь Денуае. Ваше Величество разрешит мне доложить о делах Португалии? Спросил он, раскланиваясь и подойдя ближе. «О делах Испании, хотите вы сказать? Португалия — провинция Испании». Португалии настаивал Денуайе. «Вот манифест, только что полученный нами». Он прочел следующее. Мы, Дон Хуан, божьей милостью король португальской, Альгаврский и государств африканских, властитель Гвинеи, завоеваний торговли и судоходства в Эфиопии, Аравии, Персии и Индии. Что это все значит? — спросил король. — Да кто же ты такой? — Герцог Браганский, король Португальский, возведенный на престол некоим Пинто. Назад тому же, словом, недавно. Не успел он воцариться, как протягивает руку восставшей Каталонии. — И Каталония... «Так бунтует? Значит, граф-герцог уже перестал быть первым министром Филиппа IV? Наоборот, государь, все это и случилось именно потому, что граф-герцог до сих пор продолжает быть первым министром. Вот воззвание генеральных штатов» к его католическому величеству. Вся страна, говорится в нем, взялась за оружие против его нечестивых и отлученных от церкви войск. Король португальский... «Говорите, герцог Браганской», — прервал Людовик. «Я не признаю мятежника». «Герцог Браганский...» если так угодно вашему величеству, продолжал секретарь холодно, герцог Браганский послал в каталонское княжество своего племянника Дона Игнаса де Маскаренас с тем, чтобы захватить протекторат, а может быть и полное господство над страною, и присоединить ее к только что завоеванным владением. Между тем, войска вашего величества стоят под Перпиньяном. Ну так что же, спросил Людовик. Каталонцы расположены более к Франции, чем к Португалии, государь. И теперь как раз время отнять эту опеку У, короля, «У герцога португальского мне поддерживать мятежников?» «И вы смеете, таково было намерение его высокопреосвященства», продолжал секретарь. «К тому же Испания с Францией теперь в открытой войне» и господин Доливарес не затруднился оказать содействие нашим гугенотам. «Хорошо. Я об этом подумаю», — сказал король. «Теперь оставьте меня. Но, ваше величество, генеральные штаты Каталонии находятся в крайности». Арагонские войска уже вышли против них. — Увидим. Увидим. Через четверть часа я решусь, — отвечал Людовик XIII. Маленький государственный секретарь вышел с недовольным и унылым видом. На его место явился Шавиньи с портфелем, носившим английский государственный герб. «Государь», — сказал он, — «прошу приказаний вашего величества относительно английских дел». Палаты под давлением графа Эссекса заставили снять осаду с Глостера. Между принцем Рупертом и его британским величеством Произошла при нью кровопролитная и бесплодная битва. Парламент продолжается. Все большие города, порты и пресвятырьянское население на его стороне. Король Карл взывает о помощи, которую королева более не находит в Голландии. «Следует послать войска». «Моему брату в Англии», — сказал Людовик. Но, пожелав просмотреть предварительную переписку и заметки кардинала, нашел следующие слова, написанные его рукою на первом воззвании английского короля. «Обдумать основательно и подождать». «Палаты общин очень сильны. Король Карл рассчитывает на шотландцев, они его продадут. Остерегаться». Какой-то военный осматривал Венсен и сказал, что королей следует поражать не иначе, как в голову. «Многозначительно» прибавил кардинал, затем зачерпнул это слово и поставил вместо того «подозрительно». «Этот человек забрал в руки Ферфакса», стояла далее. «Он притворяется Бога вдохновенным, пойдет далеко». «Отказ в помощи». «Потерянные деньги?» «Впрочем, нет», — сказал король. «Не спешите с этим. Я подожду еще». «Но ведь события не ждут, Ваше Величество», — сказал Шовеньи. «Если письмо опоздает одним часом, гибель английского короля ускорится целым годом». «Неужели его дела...» «Уже так плохи?» — спросил Людовик. «В лагере индепендентов проповедуют республику с Библией в руках. В лагере роялистов смеются и перебивают друг другу дорогу. Но случайная удача может все спасти». «Стюартом не везет, государь», — сказал Шавиньи почтительно, но весьма замысловато. «Оставьте меня!» — сказал король с досадой. «Государственный секретарь медленно вышел».